На следующее утро после обручения я позвала посла. Он, наглец, явился только через день, будто мои дела для него не представляют никакой важности, и даже не извинился за опоздание. Я спросила, почему я не провозглашена принцессой одновременно с Гарри. Что он может на это сказать? Только предположить, что король ждет выплаты приданого, иначе дело с места не стронется. Однако посол знает не хуже меня и не хуже короля Генриха, что золотая утварь моя в уплату не годится, и что если мой отец не пришлет то, что должен, ничего не получится. Моей матушке-королеве, конечно же, известно, что я безутешна. Однако пишет она мне чрезвычайно редко. Я похожа на какого-нибудь ее посланца-первооткрывателя, какого-нибудь Христофора Колумба, только без экипажа и без карт. Она отправила меня в мир, и если я свалюсь с края скалы или затеряюсь в море, мне никто не поможет. Ей нечего мне сказать. Боюсь, она стыдится того, что я как просительница при дворе. Но все-таки почему она мне не пишет? Меня мучают дурные предчувствия, что она больна или в печали, И однажды в конце октября я пишу ей и умоляю ответить мне, написать хоть слово. Позже выяснилось, что именно в тот день она умерла, так и не получив, так и не прочитав моего отчаянного письма. Уезжая в Англию, я знала, что буду скучать по ней». Утешением была мне мысль, что солнце светит над садами Альгамбры, что она там гуляет вдоль отороченного самшитом пруда. Но разве могла я подумать, что ее смерть настолько ухудшит мое положение? Отец, который всегда затягивал выплату второй части моего приданного, потому что ему нравилась игра «Кто хитрей?» с английским королем, обнаружил теперь, что та игра обратилась горькой реальностью — Ему стало нечем платить. Всю жизнь он провел в неустанных походах на мавров, ни на что другое у него денег не было. Богатые доходы Кастильи теперь шли Хуане, матушкиной наследнице, по слухам спятившей от любви к мужу и его неверности. А у отца в Арагоне сокровищница опустела. Он стал теперь всего лишь одним из нескольких испанских королей. В глазах всех и каждого я теперь не инфанта, объединенной Испании, жениться на которой честь для любого, а впавшая в бедность вдова, унаследовавшая дурную кровь. Наше семейство без матушкиной твёрдой руки и ее зоркого глаза разваливается, как карточный домик. Отцу осталось лишь скорбеть об утраченном, и, боюсь, моё положение ничем не лучше. Мне всего девятнадцать, Неужто жизнь моя напрасна? 1509 год. Ничего не оставалось, как ждать, И, как не трудно поверить, Прождала я целых шесть лет, Шесть лет, И теперь я не та юная новобрачная, А зрелая женщина двадцати трех лет. Мне хватило времени понять, что обида короля Генриха глубока, и он скоро ее не забудет. Ни одной принцессе на свете не приходилось так долго ждать, ни с одной не обращались так сурово, ни одну не оставляли в таком отчаянии. Меня мучило сознание неудачи и полного своего бессилия, особенно перед лицом ненависти, которую испытывал ко мне король Генрих. Гарри взрослел, я почти его не видела, двор мною пренебрегал, я все больше впадала в нищету, старела, не лицом так годами, все ждала и ждала, а что мне еще оставалось? Я перелицовывала платье и продавала драгоценности, даже золотую утварь, которую привезла с собой, которая могла бы пойти в уплату приданного». Тарелку за тарелкой, блюдо за блюдом. Я знала, что они не мои, а короля, что каждый раз, посылая за ювелиром, я отдаляю день своей свадьбы. Но нужно было что-то есть, нужно было платить слугам, не могла же я отправить их просить милостыню.